о том, что Руз добывает огромное по нынешним меркам количество железа, не могло остаться в тайне, и он это прекрасно понимал. Дело даже не в викарии Херсонеса, а в степниках, и то, что они по своей воровской природе придут его ограбить, он ни минуты не сомневался. Вопрос был лишь в том, кто именно придёт. Тут имелось аж три варианта: у тигуры Аланы или вовсе сами авары. Почему не Ромеи? На их счет Рус не заблуждался. И при возможности они бы тоже при случае наложили на результат его работы свои потные ручонки. Но вот как раз с возможностями у них было не ахти. Их сателлиты, союзники из кочевников, обитавших в Крыму, не имели для этого силы. Точнее, имели. Все эти скифагунны могли выставить до 15 тысяч всадников. Вот только они на это не пойдут. Даже если бы Векарий мобилизовал им в помощь легион в 5-6 тысяч человек, набранных по мобилизации из аланов и готов. Пехота тут не сильно актуальна. А что до кочевников, то потери будут такие, что все эти скифы, гунны рисковали окончательно кануть в лету. К тому же такое нападение не останется без ответа и обязательно приведёт к ответному вторжению с целью мести. О чём Русс тонко намекнул в одном из разговоров с вождём крымских степняков. Но даже после предупреждения сам Русс не успокоился и чутко отслеживал все телодвижения местных степняков, готовый в любой момент объявить тревогу. Ибо жадность бывает толкает людей на самые убийственные поступки, а то, сколько металла удалось выплавить Руссу, могло свести с ума любого местного аборигена. Зная об этом, он собственна не допускал степняков до складов с готовой продукцией, чтобы лишний раз не провоцировать. Конечно, обязательно кто-то проболтается, несмотря на все запреты. Но слухи слухами могут ведь и не поверить, подумав, что рассказчик просто преувеличивает. Но вот если увидят сами, то всё могло пойти в разнос. Опять же его армия постепенно росла. После того, как стало ясно, что авантюра Руса удалась, и он смог разгромить зимоующих в Крыму кутигоров, так что от них полетели лишь клочки по закоулочкам, к нему стали стекаться новые отряды. Причём они были уровнем выше в плане боеспособности, как по оснащённости, так и опытности. Ведь с Русом в набег пошли изначально прямо сказать, самые неликвид что смог победить только за счёт внезапности удара и продуманной тактики. Рус, прибывшим, был только рад. Лишних воинов не бывает, да ещё в такой тревожной ситуации. Другое дело, что он жёстко требовал признания себя главным с беспрекословным и точным выполнением всех его приказов. Ну а чтобы окончательно удержать скифов, гуннов и рамеев в лице Херсонесского викария от ударов в спину, Мог ведь собрать ударный кулак и лихим наскоком, выскочив из горных ущелья, атаковать промцентр. Рус незря ведь занимался продажей пленных кутегоров по дешевке. Славян даже по этому поводу насел на брата, требуя пояснений. «Зачем ты так дешево продаешь пленных? Они ведь стоят раза три, а то и в четыре дороже. Особенно это касается баб с детьми. Этих ты вообще чуть ли не в десять раз дешевле отдаешь». А если подумать, хочешь задобрить рамиев? Этих тварей не задобришь, криво усмехнулся Рус. Это всё равно что волка или медведя пытаться умаслить. Откусит дар вместе с рукой, а потом и тебя самого сожрёт. Тогда не знаю. Всё просто, брат. Смогут они захватить наше железо или нет это ещё на воде вилами писано. Может да, а может и нет. Не будь этих купленных по дешёвке рабов, может быть и рискнули бы, ибо ничего не теряли в случае неудачи. А так гарантированно потеряют уже купленный товар, воскликнул Славен. Не просто купленный товар, но ещё и потенциальную прибыль. Ведь донакт покупает пленных кутригуров не для себя, а для императора. А это не просто возможность увеличить капитал в 2-3 раза, но ещё и возвыситься, заняв высокую должность при дворе в Константинополе. И такую возможность сливать в выгребную яму никто не захочет. Я понял, закивал Славен. У старожи, что охраняли пленников, был приказ перебить всех кутигуров при малейшей внешней угрозе. И информацию об этом слили Рамеем через аланов-готов. Благо это оказалось несложно, благодаря оживившейся торговле. Ведь аборигены, помимо всего прочего, поставляли славянам ещё и вино. Русь рад был установить сухой закон, но решил не передавливать, а наоборот, взять процесс под контроль. Так что во время нескольких таких совместных попоек нужная информация была слита местным. В общем, Русь постарался прикрыться со всех сторон. Но первые проблемы пришли откуда не ждали — изнутри. В какой-то момент, в середине марта, местные степняки перестали поставлять руду и вообще угнали всех коней в горы. Что за ерунда, — удивился и насторожился Рус. Послал дополнительную разведку во все стороны, заподозрив, что аборигены оказались в курсе о нападении и заблаговременно спрятались. Только чего не предупредили, — озадачился он. Впрочем, тут удивляться по большому счёту нечему. Кто он для местных, чтобы предупреждать об опасности? Да никто. Им может даже выгоднее будет, если славян разобьют. Потом добьют остатки и поживятся за счёт этого. Падальщики, как есть. Но разведка ничего не дала. Врагов не заметили ни на севере, ни на юге, ни даже на самом опасном направлении востоке. Тогда что чернабоговые демоны происходит, продолжал недоумевать Русь. Пришлось засылать посла в кваждюский фагуна в горы. Тот особо выделаваться не стал и вышел на переговоры в заранее оговорённом месте на границе степи и гор. "Почему вы перестали возить камни, как уговено?" спросил Русь. "Ты сам виновен в разрыве наших договорённостей", ответил Мугель. "Я? Когда это я их разорвал?" Когда твои люди напали на рот Джемет и практически полностью истребили его. Что за черт в недоумении ругнулся Рус? А это точно были мои люди? Может, кто-то хочет свалить на меня ваши внутренние разборки? Может, это были те же Готы или Аланы? Нет, это были именно твои люди, Рус. Чем сможешь подтвердить эти обвинения? У меня есть свидетель, чудом спасшийся молодой пастух, Он всё видел. Из чего он решил, что это были именно мои люди? Влажок. Влажок можно подделать. Мугель согласно кивнул. Можно, но это были твои люди, князь Русь. Я верю, что ты об этом ничего не знаешь, но это ничего не меняет. Только говорит о том, что ты не контролируешь своих людей. Русь заскрежетал зубами. что было нарисовано на том флажке. Вот такой знак. Вождь скифогунов начертил цифру на земле своим кинжалом. "Чех, сука", мысленно вспыхнул Р